Глава 44. Немного успокоившись после разговора со Стрепчем, спускаюсь на кухню. Но Флоры и Лавини там уже нет. Они вышли в сад. Предупреждает меня миссис Мил, которая, повязав поверх строгого платья Фартук, моет посуду. Благодарю ее за наводку и спешу в сад. Лави сидит на самодельных качелях, собранных Патриком. Девочка раскачивается и, завидев меня, сразу зовет. «Леди Анна, когда внук господина-бухгалтера приедет, я попрошу Патрика смастерить еще одни качели. Леди Анна, ведь можно же?» «Конечно, можно», — отвечаю я. «Поехали?» Флора помогает дочке слезть с качелей, и я предлагаю взять девочку с собой. Неподалеку от фарфорового завода мастерская керамики. Мне кажется, Лаве будет интересно. В холле я перед зеркалом поправляю прическу. В последнее время стараюсь поддерживать деловой имидж. Скалываю волосы гребнем, ношу платье издержанных тонов. Мы загружаемся в автомобиль, и я смотрю на дорогу, обдумывая планы на будущее. Очень жду бухгалтера. Без господина Шатла у меня как будто связаны руки. Ведь нужно начинать закупки, а мы без грозбуха. Бухгалтер должен проверить смету, которую я составила сама, и начать вести учет расходов. А чего мне стоило собрать в один список все необходимое для отеля? С Пок мы уточнили стандарты гостиниц на три короны. И теперь у меня имелся идеально прописанный план всего. В том числе мы разработали стратегии рекламы и продвижения. «Думаю, те старинные тумбочки из светлого дерева хорошо подойдут к лиловому номеру», — прерывает мои размышления Флора. «Можно добавить к ним светильники на медных ножках, только абажуру сменим», — киваю я. Флора закончила караки номеров «Стандарт» и сейчас работает над подробными эскизами. Для этих комнат мы выбрали традиционную обстановку, но в разных цветовых решениях. Получились лиловый, бирюзовый, пшеничный, розовый номера. Также мы успели прикинуть в стиле цветовую гамму ресторана, кафе и бара. Вот поэтому и едем сейчас на фарфоровый завод чтобы посмотреть товар на месте. Но мисс Пок предупредила, что посуда в ресторанах часто бьется, и кроме дорогого фарфора необходимо приобрести много фаянсовых изделий. Последним вопросом я уже озаботилась. В самом Торне нашлась неплохая фирма-посредник, через которую можно заказать оптом все, что душе угодно. Оказалось, качественную и оригинальную посуду они привозят с Востока. В каталогах я нашла как простые белые тарелки-чашки, так и вполне оригинальные вещи, расписанные вручную. Поскольку необходимые фарфоровые сервизы я также предварительно выбрала в каталогах, обход предприятия, довольно солидного, кстати, не занимает много времени. Я любуюсь тонким фарфором. Идеально ровные поверхности, молочно-белый цвет, прочность. Хозяин завода подносит тарелку к свету, и она немного просвечивает. Он показывает мне заводское клеймо, и я понимаю, сделка состоится. Договариваюсь, что закуплю партию посуды на следующей неделе. А еще присматриваю вазы и милые подсвечники для номеров «Люкс». Записываю в блокнот дополнительные расходы. Теперь в мастерскую керамики. Смотрю на лаве, которая немного устала, но не капризничает. По дороге купим мороженое. Мордашка девочки сразу начинает сиять. И мы с Флорой смеемся. И куда только делась усталость. Лави хватает мать за руку и тянет к выходу. Наевшись мороженого, мы отправляемся в мастерскую. Там нас ждет сюрприз. Хозяйка позволяет гостям поработать на гончарном круге. Я заказываю у нее керамические горшочки для кухни и соглашаюсь немного повозиться с глиной. А Лави дают вазу и краски с кисточкой. «Гончарный круг для тебя слишком сложный», — говорит хозяйка мастерской, присаживаясь перед девочкой на корточке. «Поэтому раскрась вазу». «Раскрашивать интереснее», — соглашается Лави. Пока малышка пыхтит, покрывая керамический бок вазы большими подсолнухами, я разглядываю станок. Он управляется ногой, без всякой магии. «Регулируйте скорость вращения диска педалью». Улыбается нам мастерица и протягивает халаты. Но не стану лукавить. Мы проводим самые веселые два часа за последнее время. У Флоры, правда, горшочек выходит получше, чем у меня. Не знаю, как ей удалось сформировать из комка глины что-то приличное. У меня все расползлось. В конце я кое-как разравниваю стенки получившегося безобразия скребком и отделяю его леской от диска. Аккуратно, затаив дыхание, Снимаю свой шедевр. «Ваши отпечатки пальцев придадут ему уникальности», — шутит мастерица. «Да уж», — кривенький вышел горшочек. Тем не менее, мне обещали прислать его после обжига. Останется на память о сегодняшнем прекрасном дне. Я снимаю халат, и мы с Флорой идем мыть руки. Впрочем, оборачиваюсь на счастливую лави, топающую за нами. Кое кому придется полностью купаться, чтобы смыть краску. Вечером звонит Энесс Фьорд, и я прошу Патрика отвезти меня. В сопровождении дворецкого передвигаться не так тревожно. Мне все еще мерещится, что кто-то наблюдает за мной. Магазин Энесс находится на окраине города. Кирпичный фасад окрашен в желтый, Дверь синие. Насыщенные цвета хорошо передают атмосферу Юга. За витриной, увешанные амулетами горит свет как только авто паркуется на противоположной стороне улицы Энес выходит встречать меня быстрее быстрее водитель пускай подождет в машине женщина нервничает и вытирает руки о просторное нежно голубое платье на этот раз ее шею украшают крупные деревянные бусины тоже желтого и синего цветов до этого я только один раз говорила с анной произносит она И проводит меня внутрь магазина. Длинный прилавок, полки, все забито разными сувенирами и безделушками. Я привезла с собой свой товар поспешно объясняет Инес. Смотрите, это магические амулеты, эликсиры. Все с лицензией. Я не нарушаю закон. Мы переходим в заднюю комнату, и Инес зажигает свечи. Я тоже начинаю непроизвольно переживать. Я столько слышала об Анне жила в ее теле в конце концов решала оставленные ею проблемы и вот познакомлюсь какая она будет ли рада меня видеть но я хочу знать подробности которых не было в дневниках что мне говорит судье и почему раул лоско враждует с генералом